Часть третья. Репортажи. Мои поездки – это репортажи. Перечитывая их, вдруг поняла, что все забыла. Психика очень быстро прячет самое неприятное, оставляя в памяти лишь то, что ей угодно. Самые важные подробности исчезают. И наоборот. Вдруг вспоминается что-то и удивляешься. Почему не записала? Вдруг заметила, что от текста к тексту стало писать по-другому. Изменилась сама вместе с ними. Читаю первые репортажи, усмехаюсь и думаю: здесь бы написать по-другому, а здесь нужен другой оборот. А почему я вставила сюда вот этот диалог? Будто заново прожила сама с собой дорогу по Донбассу. Многие неприятные вещи не получается написать. потому что участники могут прочитать. С одной стороны, это не важно, но с другой, можно подставить хороших людей. Как-то приехали в один из домов престарелых. В здании стоял смрад и было очень грязно. Такого ужасного ухода не видели нигде. Знакомые, знающие этот дом, сразу сказали, что там все разворовывают сотрудники. Мы все упаковки подгузников, которые привезли, подписали маркерами гуманитарная помощь, не для продажи. В одной из комнат пожилая бабушка сказала шёпотом, что памперсы распродадут поштучно. А когда дарили конфеты старичкам, они сразу рвали пакеты и начинали судорожно есть, боясь, что отнимут. Некоторые прятали их под подушку. И ведь у ворующих наверняка были сотни причин и оправданий тому, что они делают. Схвати их за руку. Они бы ещё и тебя сделали виноватым. Броня, которую не пробить. Они кроют матом за воровство местную власть, которая выделяет там крошечные зарплаты и пенсии, а потом тихо идут и отбирают у стариков последнее. Вы думаете, на их месте поступили бы по-другому? Даёте руку на сечение. Поберегите себя. Жизнь непредсказуема. В статье из арисовки из блога стали регулярно переводить на английский, немецкий, итальянский языки и публиковать на разных ресурсах. Для некоторых иностранцев мои подопечные, Вика, Серёжа, стали родными. Например, Юрию Логинову из Ровненского дома престарелых одна немка всё время шлёт подарки. У меня появились постоянные читатели, которые следят за блогом. Иностранцы, совершенно не знающие русский, переводят тексты через Google Translate. Стефан, один из англоязычных комментаторов, написал письмо после грустного поста из Крыма, где я услышала звуки грома, и вздрогнула, подумав, что это приход оснарядов. Если вы сегодня грустный, скажу, что у меня есть усы. Усы это отсылка к истории о Серёже. Улыбнитесь и не грустите. А ещё у меня есть один постоянный читатель из США Крис. Он называет меня профессор Евдокия Андреевна. Он участвует в каждом сборе помощи и переводит немалые суммы. Он даже стал родным и всегда отписывает про мои житейские записи и хитрые комментарии. Другой читатель Джонна Стихаса. кроме как наша дорогая Дуня меня и не называет. Именно читатели и неравнодушные люди помогают двигаться вперед. Поражает, что для многих людей, которых ничего не связывает с нашей страной, Донбасс стал родным. Многие знакомые и друзья переводят деньги, часто просят это не афишировать. Но большинство – это неизвестные мне люди. Разные люди. У одной девушки погибла дочка, у другой ребенок – тяжелый инвалид. Одна женщина находится на диализе и стоит на очереди на трансплантацию почки. «Доня, здравствуйте! С вашего позволения буду называть вас именно так. Тем паче, что я, скорее всего, вдвое старше вас. Но не суть. Я хотела бы вас просить, чтобы вы выслали мне реквизиты с Берманковской карты». То есть мне нужен просто номер карты. Дело в том, что я полностью слепой. С сложными переводами по расчётным и прочим счетам с указанием биков и прочего у меня сложности. Уж простите. А перевести на номер карты милое дело. Так что надеюсь, не откажете в просьбе. И спасибо вас Господь за ваши добрые дела.